Он озарял также проводника семьи Дорит, приготовлявшего чаи для своей партии и собственных запасов, служивших, главным образом, для пропитания многочисленной прислоги. Главное — обузы путешественников. Мистер Гоуэн и Блан Дуа из Парижа, уже позавтракавшие, прогуливались над озером, покуривая сигары. «А, Гоуэн», — пробормотал тип, «Иначе Эдуард Дорит, Эсквайр, перелистывая книгу для записи туристов».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 «Счастье для этого молодчика, иначе ему наверняка пришлось бы иметь дело со мной». Решеном было, что лучше ей остаться отдохнуть до завтра, чтобы не слишком утомляться ездой. «На здоровье, но ты так говоришь, будто нянчилась с ней. Надеюсь, ты не вздумала вернуться, миссис Дженнер, ли здесь нет, к своим старым привычкам Эми Он искоса взглянул на мисс Фанни и на отца.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 «Я-то очень хорошо знаю, почему ты принимаешь такое участие в миссис Гоуэн. Меня не проведёшь». «Я не собираюсь, Фанни. Не сердись». «О, не сердись», — вспылила мисс Фанни. «Терпения моего не хватает». Это была совершенная правда. «Что такое, Фанни?» — спросил мистер Дорит, подымая брови. «Что ты хочешь сказать? Объяснись». «О, пустяки, папа. Не стоит и говорить. Эми понимает меня и так. «Она знает эту мисс Гоуэн или слыхала о ней не со вчерашнего дня?» «Дитя мое», — сказал мистер Дорит, обращаясь к младшей дочери. «Имеет твоя сестра какое-нибудь... Э, основание для такого странного заявления?» «Как мы не сердобольны?» — подхватила мисс Фанни, прежде чем та успела ответить.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 «Да, правда». «Да, правда», — воскликнула мисс Фанни. «Разумеется, я так и знала. После этого, папа, я должна объявить раз и навсегда. У этой молодой леди была привычка объявлять одно и то же раз и навсегда ежедневно или даже по нескольку раз в день, что это просто позор. Я должна объявить раз и навсегда, что этому пора положить предел. Мало того, что мы испытали то, что известно нам одним», Нам будет ещё напоминать об этом упорно систематически та, которая, более чем кто-либо, должна щадить наши чувства. Неужели нам придётся выносить это противоестественное поведение каждую минуту нашей жизни? Неужели нам никогда не позволят забыть о прошлом? Повторяю, это просто бесстыдно. — Ну, Эми сказал её брат, покачивая головой, —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 «Этому я не придаю особенного значения», — заметил мистер Эдуард. «Но ваш кленном, как ему угодно называть себя, другое дело». «Решительно то же самое», — возразила мисс Фанни. «Всё это одно к одному. Во-первых, он втёрся к нам по своей охоте. Мы никогда не нуждались в нём. Я всегда давала ему понять, что охотно покину его общество».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 Должны заботиться о том, чтобы их уважали. Неусыпно заботиться о том, чтобы их уважали. Низшие будут уважать нас лишь в том случае, если мы будем держать их на почтительном расстоянии и относиться к ним свысока, свысока. Ввиду этого, весьма важно, дабы не вызвать непочтительных замечаний со стороны прислуги, не подавать ей повода, думать, что мы когда-либо... Хм, обходились без её услуг и исполняли их сами. «Кто же может сомневаться в этом?» — воскликнула мисс Фанни. «В этом вся суть!» «Фанни», — возразил отец торжественным тоном. «Позволь мне говорить, душа моя, перейду к мистеру Кленному». «Скажу откровенно, Эмми, что я не разделяю чувств твоей сестры к мистеру Кленному, то есть не разделяю их вполне, вполне. На мой взгляд, он вообще порядочный человек. Хм, порядочный человек. Не стану также утверждать, что мистер Кленном когда-нибудь втирался в моё общество». Он знал, что моего общества вообще искали и мог считать меня лицом общественным. Но некоторые обстоятельства моего поверхностного знакомства с мистером Кленнамом, оно было очень поверхностным. «Делают!» — при этих словах он принял необыкновенно важный вид. Делают в высшей степени неделикатными всякие попытки со стороны мистера Кленнама возобновлять знакомство со мной или с каким бы то ни было членом моей семьи при существующих обстоятельствах. Если бы у мистера Кленнама хватило деликатности понять неприличие подобных попыток «Я, как джентльмен, счёл бы себя обязанным а, ха, уважать эту деликатность. Если же у мистера Кленнама не хватает этой деликатности, я не желаю ни минуты ха, поддерживать отношения с таким а, хм, бестактным и грубым человеком. В том и другом случае мистер Кленнэм не имеет с нами ничего общего». «И нам до него, или ему до нас, решительно нет дела». «А, миссис дженераль?» Появление этой леди к завтраку положило конец препирательствам. Вскоре затем проводник объявил, что коммердинер, лакеи обе горничные, четыре погонщика и 14 мулов готовы. При этом известие все встали и отправились на монастырский двор, присоединиться к кавалькаде». Мистер Гоуэн стоял в стороне с сигарой в зубах, но мистер Бландуа поспешил засвидетельствовать своё почтение Адамам. Когда он галантно поднял свою широкополую шляпу перед крошкой Дорит, ей показалось, что теперь эта смуглая фигура в плаще, резко выделявшаяся на снегу, имеет ещё более зловещий вид, чем вчера при свете камина. Но так как её отец и сестра отвечали на его поклон довольно благосклонно, то она постаралась ничем не выразить своей антипатии, чтобы не навлечь на себя новых упрёков в неумении отделаться от тюремного воспитания. Но пока они спускались по крутой извилистой дороге в виду монастыря, она не раз оглядывалась и всякий раз видела фигуру блан на фоне дыма, поднимавшегося из монастырских труб золотистыми клубами. Он стоял на одном месте и следил за ними. И долго ещё, когда он превратился уже в чёрную точку на снегу, ей казалось, что она видит эту улыбку, этот ястребиный нос и эти глаза. Даже позднее, когда монастырь исчез из виду, и лёгкие утренние облака заволокли горный проход, зловещие деревянные руки придорожных столбов, казалось, указывали на него. Но по мере того, как они спускались в более тёплые области, бландуа из Парижа, коварнее, холоднее и безжалостнее горных снегов, мало-помалу исчез из её памяти. Солнце снова стало пригревать. Горные потоки, струившиеся из ледников и снежных пещер, так чудесно утоляли жажду. Сосны, зеленеющие пригорки, лощины, деревянные шале и грубые изгороди Швейцарии снова замелькали перед путниками. Местами дорога так расширялась, что крошка Дорит и её отец могли ехать рядом. И ей так радостно было видеть его в дорогой шубе и щегольской одежде, богатого, свободного, окружённого многочисленными слугами, любующегося чудесным ландшафтом, которого не загораживает от него мрачная стена с её зловещей тенью. Её дядя настолько отделался от тени прошлого, что носил пальто, которое ему давали, умывался ради семейного достоинства и ехал, куда его везли, с каким-то пассивным животным удовольствием, показывавшим, по-видимому, что чистый воздух и перемена места идут ему на пользу. Во всех других отношениях, за исключением одного, он как будто не имел собственного света, а заимствовал его от брата. Величие, богатство, свобода, пышность брата радовали его без всякого отношения к себе самому. Молчаливый и застенчивый, он не чувствовал потребности говорить, когда мог слышать брата, не нуждался в слугах, раз слуги ухаживали за братом. В нём можно было заметить только одну перемену в отношениях к младшей племяннице. С каждым днём он относился к ней всё с большей и большей почтительностью, весьма редкой в отношениях старших к младшим и особенно трогательной по своему такту. Всякий раз, когда мисс Фанни объявляла раз навсегда, он пользовался каждым удобным случаем обнажить свою седую голову перед младшей племянницей или помочь ей сойти с лестницы, или посадить в экипаж, или чем-нибудь другим выразить своё внимание, всегда с глубокой почтительностью но никогда она не казалась неуместной или вынужденной. Напротив, всегда отличалась сердечной простотой и непринуждённостью. Никогда он не соглашался даже по приглашению брата сесть прежде неё или вообще не оказать ей преимущества. Он так ревниво следил за тем, чтобы и другие оказывали ей почтение, что не недалее, как при описанном выше отъезде из монастыря, страшно рассердился на лакея, который не поддержал ей стремени, хотя стоял подле её мула и несказанно изумил всю компанию, направив на него своего упрямого мула, загнав в угол и угрожая раздавить насмерть. Они представляли собой группу, внушавшую почтение, и содержатели гостиниц чуть ли не молились на них. Куда бы они ни приезжали, всюду их предупреждала слава об их важности. В лице проводника, который отправлялся вперёд нанятие приготовить лучшее помещение. Он служил геральдом семейной процессии. За ним следовала большая карета, в которой помещались. Внутри мистер Дорид, мисс Фанни Дорид, мисс Эми Дорид, «Миссис Дженераль». Снаружи несколько служителей и, в хорошую погоду, Эдуард Доритт Эсквайр, для которого оставлялось место на козлах. За каретой следовала коляска с Фредериком Дориттом Эсквайром и свободным местом для Эдуарда Дорита Эсквайра на случай дурной погоды. Последним тащился фургон с прислугой, тяжёлым багажом и всей той пылью и грязью, которые доставались ему от передовых экипажей. Все эти экипажи украшали собой двор отеля в Мартинге при возвращении семейства из экскурсии в горы. Много тут было и других экипажей, начиная с заплатанной итальянской виттуры, напоминавшей ящик от качелей с английской ярмарки, поставленный на деревянный поднос на колёсах и накрытый другим деревянным подносом без колёс, до шикарной английской коляски. Примечание: виттура В переводе с итальянского «карета», «повозка». Конец примечания. Но в отеле оказалось и другое украшение, которого мистер Доритт вовсе не требовал. Двое иностранцев-туристов в одной из его комнат. Хозяин, стоя на дворе, без шляпы, уверял проводника, что он вне себя от огорчения, что он в отчаянии, что он несчастнейшая и злополучнейшая тварь, что у него деревянная башка. Он ни за что бы не согласился, но знатная леди так умоляла его уступить ей эту комнату только для обеда на полчаса, что у него не хватило духу отказать. Полчаса уже прошло, леди и джентльмен кушают десерты, и кофе, по счёту уплачено, лошади поданы, им бы уже следовало уехать. Но такое уж его несчастье. Видно, небо решило покарать его, но они до сих пор не уехали. Невозможно себе представить негодование мистера Дорита, когда он услышал эти оправдания. Семейная честь была поражена в самое сердце кинжалом убийцы. Чувство собственного достоинства у мистера Дорита было необыкновенно щекотливо. Он способен был видеть злой умысел против него, там, где другой не подозревал бы и возможности оскорбления, ибо жизнь превратилась в пытку, по милости, бесчисленных тончайших скальпелей, которые, как ему казалось, ежесекундно крошили на куски его достоинства. «Как, сэр?» — воскликнул мистер Дорритт, побагровев. «Вы... у вас хватило наглости поместить в моей комнате посторонних!» Тысячи извинений, хозяин страшно огорчён, что согласился на просьбу благородной леди. Он умоляет Монсеньера не гневаться. Он униженно просит Монсеньера о снисхождении. Если Монсеньер соблаговолит занять другой салон, специально оставленный для него, всё будет улажено через пять минут. «Нет, сэр!» — закричал мистер Дорит. «Я не займу никакого салона. Я не стану ни есть, ни пить в вашем доме». Нога моя не ступит туда. Как вы смеете делать такие вещи? Кто я такой, что вы ха, выделяете меня среди остальных джентльменов? Увы, хозяин призывает вселенную, свидетеля того, что Монсеньер — самый великодушный из всей знати, самый милостивый, самый почтенный, самый достойный если он выделяет Монсеньора среди остальных, то лишь тем, что считает его более благородным, более уважаемым, более великодушным, более знаменитым. — Слышать не хочу, сэр, — возразил мистер Дорит в бешенстве. — Вы отнеслись ко мне с неуважением, вы оскорбили меня. Как вы смеете? Объяснитесь! О, праведное небо! как же он может объясниться, когда ему нечего больше объяснять, и остаётся просить извинения, положившись на всем известное великодушие монсеньёры. «Говорят вам, сэр», — сказал мистер Дорит, задыхаясь от гнева, «что вы выделяете меня среди остальных джентльменов, что вы делаете различие между мной и другими богатыми, высокопоставленными джентльменами. Спрашиваю вас, почему?» «На каком... <кх> на каком основании?» «Отвечайте, сэр. Объяснитесь. Говорите, почему?» «Позвольте мне смиренно разъяснить господину проводнику, что мансингёры, обыкновенно такой милостивый, напрасно гневается Тут нет никакой причины». «Господин проводник будет добро доложить Монтингёру, что тот ошибается, подозревая здесь какие-либо причины, кроме той, на которую уже имел честь указать его покорный слуга. «Знатная леди...» «Молчать!» — крикнул мистер Дорит. «Придержите свой язык! Слышать не хочу о знатной леди! Слышать не хочу о вас! Взгляните на это семейство! Моё семейство! Семейство познатнее всех ваших леди!» Вы отнеслись к этому семейству непочтительно. Вы были нахальны с этим семейством. Я вас уничтожу. Эй! Запрягать, укладываться. Нога моя не ступит больше в дом этого человека». Никто не вмешивался в этот спор, превышавший познания во французском разговорном языке Эдуарда Дорита Эсквайра, а может и обеих молодых леди. Как бы то ни было, мисс Фанни сочла долгом поддержать отца, с горечью заявив на родном языке, что наглость хозяина, очевидно, имеет другую подкладку и что его следовало бы, так или иначе, принудить к ответу. Как он осмелился делать различия между их семьёй и другими богатыми семействами? Какие он имел основания для своего дерзкого поступка, она не знает. Но основания, очевидно, были, и надо добиться, чтобы он разъяснил их. Все проводники, и погонщики, зевайки, толпившиеся на дворе, собрались вокруг спорящих и были очень поражены, когда проводник семейства Дорит распорядился выкатывать экипажи из сараев. Благодаря добровольным помощникам, налипшим по дюжине на каждое колесо, это было сделано очень скоро, среди страшного шума. Затем приступили к погрузке, в ожидании лошадей с почтовой станции. Но, видя, что английская коляска «Знатная леди» стоит у подъезда запряжённая, хозяин побежал к ней просить помощи в его критическом положении. Это заметили на дворе, потому что хозяин появился на крыльце в сопровождении джентльмена и леди, указывая на оскорблённое величие мистера Дорито выразительным жестом. «Прошу прощения», — сказал джентльмен, выходя вперёд. «Я не мастер говорить и объясняться, но вот эта леди ужасно беспокоится, чтобы не было ссоры. Леди...» «То есть моя мать, говоря попросту, просит меня передать, что она надеется, что не будет ссоры?» Мистер Дорит, всё ещё задыхавшийся от негодования, поклонился джентльмену и леди самым холодным, сухим и неприступным видом. «Нет, право же, послушайте, дружище, вы...» — воскликнул джентльмен, обращаясь к Эдуарду Дориту Эсквайру и уцепившись за него, как за якорь спасения. «Давайте попытаемся уладить это дело. Леди ужасно желает, чтоб без ссоры». Эдуард Дори Тесквайр, отведённый в сторонку за пуговицу, ответил с дипломатическим выражением на лице. «Сознайтесь, однако, что раз вы наняли для себя помещение, и оно принадлежит вам, для вас неприятно будет найти в нём посторонних». «Да», — ответил тот. «Я знаю, что это неприятно. Я согласен». Но всё-таки попробуем уладить дело без ссоры. Этот малый не виноват. Всё моя мать. Она замечательная женщина, без всяких этаких благоглупостей, ну и хорошего воспитания. Где же ему устоять? Она его живо оседлала. — Если так, — начал Эдуард Дорито-Скваер. — Ей-богу, так, — значит, э, — ответил джентльмен, возвращаясь к своему главному пункту, «К чему ж тут ссоры?» «Эдмонд, надеюсь, ты объяснил или объясняешь, что любезный хозяин не так виноват перед этим господином и его семейством, как им кажется?» спросила леди с крыльца. «Объясняю. Просто из кожи лезу вон, чтобы объяснить?» ответил Эдмонд, и, устремив пронзительный взгляд на Эдуарда Дорита Эсквайра, вдруг прибавил в порыве доверия. «Голубчик, значит, всё в порядке?» «В конце концов, — сказала леди, приближаясь с любезным видом к мистеру Дориту, — «кажется, лучше будет мне самой объяснить, что я обещала этому доброму человеку взять на себя всю ответственность за вторжение в чужую квартиру. Решившись занять комнату на самое короткое время, только чтобы пообедать, я не думала, что законный владелец вернётся так скоро» и не знала, что он уже вернулся, иначе поспешила бы освободить комнату и лично принести мои извинения и объяснения. Говоря это, я надеюсь... Леди внезапно умолкла и остолбенела, случайно наведя Лорнет на обеих мисс Доритт. В то же мгновение мисс Фанни, находившаяся на переднем плане, живописные группы, состоявшие из семейства Дорит, семейных экипажей и прислуги, крепко схватила за руку сестру, чтобы удержать на месте, а другой рукой принялась обмахиваться веером с самым аристократическим видом, небрежно осматривая леди с ног до головы. Леди, быстро оправившись — это была миссис Мердель, которая не так-то легко терялась — продолжила своё объяснение. Она надеется, что её извинения будут приняты, и почтенному хозяину возвращена милость, которую он так высоко ценит. Мистер Доррит, на алтаре величия которого курился этот фимиам, ответил очень любезно, что он велит своим людям э, отпрячь лошадей и не будет в претензии за то, что э, принял сначала за оскорбление, теперь же считает за честь. После этого Бюст склонился перед ним, а его обладательница с удивительным присутствием духа послала очаровательную улыбку обеим сёстрам как богатым молодым леди, которые внушали ей искреннюю симпатию, и с которыми она ни разу ещё не имела удовольствия встречаться. Не то было с мистером Спарклером. Этот джентльмен, застывший на месте в одно время с леди, своей матерью решительно не мог вернуть себе способность к движению и стоял, вытаращив глаза на семейную группу с мисс Фанни на переднем плане. На слова своей матери. эдмонд теперь мы можем ехать, дай мне твою руку». Он пошевелил губами, точно хотел ответить одним из тех замечаний, в которых обнаруживались его блестящие таланты. Но язык не повиновался ему. Он так окаменел, что вряд ли бы удалось согнуть его настолько, чтобы втиснуть в каретную дверцу, если бы материнская рука не оказала своевременной помощи изнутри. Лишь только он скрылся за дверью, клапан маленького окошечка позади кареты исчез, а на его месте появился глаз мистера Спарклера. Тут он и оставался, пока можно было его видеть но, вероятно, и дольше, глядя на всех с выражением изумлённой трески. Эта встреча была так приятна для мисс Фанни, что значительно смягчила её суровость. Когда на другой день процессия снова двинулась в путь, она заняла своё место в самом весёлом настроении духа и проявила столько игривого остроумия, что миссис Дженераль была очень изумлена. Крошка Дорит была рада, что за ней не оказалось новых грехов и что Фанни довольна, но, как всегда, была задумчива и спокойна. Сидя против отца в карете, она вспоминала старую келью в Маршалсе, и теперешнее существование оказалось ей каким-то сном. Всё, что она видела вокруг себя, было ново и удивительно, но нереально. Ей казалось, что эти призраки гор и живописных ландшафтов могут исчезнуть каждую минуту, и карета, свернув за угол, подъедет к старым воротам Маршалси. Ей странно было не иметь работы, но ещё более странно — сидеть в уголке, причём не требовалось думать о ком-нибудь, хлопотать и устраивать, заботиться о других. И ещё более странно было осознавать, что расстояние между ней и отцом увеличилось с тех пор, как другие заботились о нём, и он не нуждался в её попечениях. Сначала это было так новое и не на всё прежнее, что она не могла подчиниться новым отношениям и пыталась удержать за собой своё прежнее место подле него. Но он поговорил с ней наедине и объяснил, что люди... Люди, занимающие высокое положение, душа моя, должны не подавать никакого повода низшим к непочтительному отношению. И что именно в виду этого ей, дочери, мисс Эми Дорритт, отпрыску последней ветви доритов из дорса не подобает к заниматься исполнением обязанностей хм, лаке. Поэтому он хм, обращается к ней с отеческим увещанием, приглашая её помнить, что она леди и должна вести себя с подобающей этому званию гордостью. И, следовательно, просит её воздержаться от поступков, которые... «Могут подать повод хм, к непочтительным и насмешливым замечаниям». Она безропотно подчинилась. Так и вышло, что она сидела теперь в уголке роскошной кареты, сложив на груди терпеливые руки, совершенно выбитая с последнего пункта своей старой жизненной позиции, на котором думала кое-как удержаться. С этой именно позиции всё казалось ей нереальным, и чем поразительнее были сцены, тем более гармонировали они с её фантастической внутренней жизнью. Ущелья Симплана, чудовищные пропасти и гремящие водопады, чудесная дорога, опасные крутые повороты, где скользнувшее колесо или оступившаяся лошадь грозили гибелью, Спуск в Италию, волшебная панорама этой страны, неожиданно открывшаяся перед их глазами, когда скалистое ущелье раздвинулось и выпустила их из мрачной темницы. Всё это был сон, только унылая старая Маршалси оставалась действительностью. Нет, даже унылая старая Маршалси разрушалась до основания, когда она пыталась представить её себе без отца. Ей трудно было поверить, что арестанты до сих пор бродят по тесному двору, что жалкие комнатки до сих пор заняты постояльцами, и тюремщик до сих пор сидит в сторожке, впуская и выпуская посетителей. Совершенно так, как было раньше. Воспоминания о прежней тюремной жизни отца как неотвязный напев жалобная мелодия не оставляла её и в те минуты, когда она пробуждалась от снов прошлого к снам её настоящей жизни. Пробуждалась в какой-нибудь расписной комнате, часто парадном зале разрушающегося дворца с красными осенними виноградными листьями, свешивавшимися над окном, с апельсиновыми деревьями на потрескавшейся белой террасе с группами монахов и прохожих на улице внизу, с нищетой и пышностью, так странно переплетавшимися на каждом клочке земного пространства, и вечной победой нищеты над пышностью. Затем следовал лабиринт пустынных коридоров и галерей с колоннами, семейная процессия, собиравшаяся на четырёхугольном дворе внизу, экипажи и укладка багажа для предстоящего отъезда затем завтрак в другом расписном зале с подёрнутыми плесенью стенами, наводящему ныне своими колоссальными размерами, затем отъезд, самая неприятная минута для неё застенчивой и не чувствовавшей в себе достаточно важности для своего места в церемонии. Прежде всего являлся проводник, который сам сошёл бы за знатного иностранца в Маршалсе с известием, что всё готово. За ним коммердинер отца с тем, чтобы торжественно облачить своего барина в дорожный плащ. За ним горничная Фанни. Её горничная... Вечная тяжесть, на душе крошки Дорит, из-за которой она даже плакала в первое время, так как решительно не знала, что с ней делать. И слуга её брата. Затем её отец предлагал руку миссису Дженераль, а дядя — ей самой, и в сопровождении хозяина и служителей гостиницы они спускались с лестницы. Собравшаяся на дворе толпа смотрела, как они усаживались в экипаже среди поклонов, просьбы, хлопанья кнутов, топоты и гамма, и, наконец, лошади бешеном чали их по узким зловонным улицам и выносили за городские ворота. Грёзы сменялись грёзами. Дороги, усаженные деревьями, обвитыми ярко-красными гирляндами виноградных листьев, рощи олив, белые деревушки и городки на склонах холмов. Миловидные снаружи, но страшные внутри, своей грязью и нищетой. Кресты вдоль дороги, глубокие синие озера, и на них волшебные островки и лодки с разноцветными тентами и красивыми парусами. Громады разрушающихся в прах зданий, висячие сады, где растения впивались в каменные стены и своды, разрушая их своими корнями. Каменные террасы, населённые ящерицами, выскакивающими из каждой щёлки. Всевозможные нищие повсюду, жалкие, живописные, голодные, весёлые. Нищие дети, нищие старики — Часто у почтовых станций и в других местах остановок эти жалкие создания оказались ей единственными реальными явлениями из всего, что она видела. И нередко раздав все свои деньги, она задумчиво смотрела на крошечную девочку, которая вела за руку седого отца, как будто это зрелище напоминало ей что-то знакомое из прошлых дней. Иногда они останавливались на неделю в великолепных палатах, каждый день устраивали пиры, осматривали всевозможные диковины, бродили по бесконечным анфиладам дворцов, стояли в тёмных углах громадных церквей, где золотые и серебряные лампады мерцали среди колонн и арок, где толпы молящихся преклоняли колени у исповедалин, где расходились волны голубого дыма от кадильниц и пахло ладаном где в слабом мягком свете, проникавшем сквозь цветные стёкла и массивные драпировки, неясно обрисовывались картины, фантастические образа, роскошные алтари, грандиозные перспективы. Эти города сменялись дорогами с виноградом и оливами, жалкими деревушками, где не было ни одной лачуги без трещин в стенах, ни одного окна с цельным стеклом, где, по-видимому, нечем было поддерживать жизнь, Нечего есть, нечего делать, нечему расти, не на что надеяться, где оставалось только умирать. Снова попадались целые города дворцов, владельцы которых были изгнаны, а сами дворцы превращены в казармы. Группы праздных солдат виднелись в великолепных окнах. Солдатское платье и бельё сушилось на мраморных балконах. Казалось, полчища крыс подтачивают, к счастью, основания зданий, укрывающих их, и скоро они рухнут и погребут под собой эти полчища солдат, полчища попов, полчища шпионов. Всё отвратительное население, кишащее на улицах. Среди таких сцен семейная процессия двигалась в Венецию. Здесь она на время рассеялась, так как собиралась пробыть в Венеции несколько месяцев во дворце шестеро, превосходившим размерами маршалси на Гранд-канале. В этом фантастическом городе, венце её грёз, где улицы, вымощенные водой и мёртвая тишина, днём и ночью нарушаются только мягким звоном колоколов, ропотом воды и криками гондольеров на поворотах струящихся улиц. Крошка Дорит могла предаваться своим думам, Семья веселилась, разъезжала по городу, превращала ночи в день, но крошка Дорит была слишком рабка, чтобы принимать участие в их развлечениях, и только просила оставить её в покое. Иногда она садилась в одну из гондол, которые всегда стояли возле их дома, принизанные к раскрашенным столбикам. Это случалось лишь в тех случаях, когда ей удавалось отделаться от несносной горничной, превратившейся в её госпожу и при очень требовательную, и каталась по этому странному городу. Встречная публика в других гондолах спрашивала друг у друга, кто эта одинокая девушка, сидящая в своей лодке, скрестив руки на груди, с таким задумчивым и недоумевающим видом. Но крошка Дорит, которой и в голову не приходило, что кто-нибудь может обратить внимание на неё или её поступки, продолжала кататься по городу. Такая же тихая, запуганная и потерянная. Но больше всего она любила сидеть на балконе своей комнаты над каналом. Балкон был построен из массивного камня, потемневшего от времени. Дикая восточная фантазия в этом городе, собрание диких фантазий. Крошка Дорит действительно оказалась крошкой, когда стояла на нём, опираясь на широкие перила. Здесь она проводила почти все вечера и скоро стала обращать на себя внимание. Проезжавшие в гондолах часто поглядывали на неё, говоря, «Вот молоденькая англичанка, которая всегда одна». Но для молоденькой англичанки эти люди не были реальными существами, она их даже не замечала наблюдая за солнечным закатом, за его длинными золотыми и багряными лучами и пылающим ореолом, озарявшим городские здания таким ослепительным блеском, что их массивные стены точно светились изнутри и казались прозрачными. Она следила за угасанием этого ореола, а затем, поглядев на чёрные гондолы, развозившие гостей, на музыку и танцы, поднимала взор к сияющим звёздам и ей вспоминалась её собственная прогулка под теми же звёздами. Как странно было думать теперь о тех старых воротах. Она думала о старых воротах, вспоминая, как сидела в уголке, прижавшись к ним вместе с Мэгги, положившей голову к ней на колени. Думала и о других местах и картинах, связанных с прошлым. Потом наклонялась над балконом и смотрела на тёмные воды, как будто видела в них всё это. И задумчиво прислушивалась к ропоту волны, точно ожидая, что вода вся утечёт, и ей откроется на дне канала тюрьма. И она сама, и старая комната, и старые жильцы, и старые посетители — вся та действительность, которая и до сих пор казалась ей единственной неизменной действительностью.